ЭПИЗОД ВТОРОЙ Наверное, на моей физиономии слишком явно отразилось беспокойство, потому что Буф вскинул брови. «Да нормально все, не переживай!» Буф Такис сказал «не переживай». Это было так же странно, как если бы какой-нибудь монстр перестал грызть мою ногу и произнес «Да ладно, не переживай, дружище!» «Ну да», — кашлянул я. Мне всего-то придется драться с директором Стронгом, магом шестой высоты. Чего переживать? А тебя самого, кстати, кто тренировал на четвертой высоте?» Буф пожал плечами. «Он и тренировал. Ну и как? Тяжело было?» «Увидишь». «Увидишь, узнаешь», — поморщился я. «Вы можете мне нормально сказать?» «Не психуй. Лучше вздремни». Буф шагнул за порог, но перед тем, как закрыть за собой дверь, остановился и добавил. Тут факультет ядов и смол к мероприятию готовится, не удивляйся. Шума будет на весь квартал. Какое еще мероприятие? Увидишь. Буф захлопнул дверь. Опять увидишь. Прямо клуб любителей недомолвок. В одном Буф был прав. Вздремнуть бы не помешало. Двое суток в горах не прошли даром. Первую ночь я спал на камне, подложив под голову рюкзак, а вторую ночь не спал совсем. Вместо этого полудохлый купался в ледяном озере. С другой стороны, мне все равно повезло больше, чем фламеру Валькири. Вспомнив об охотнике, я вынул из кармана кулон, что он мне дал перед тем, как заснуть. Валькири сказал, что украшение принадлежало его жене, а теперь он хотел бы передать его дочери. Ее имя Хилар, кажется. Он назвал ее «приспешницей Нимонда», и это, прямо скажем, не самое лучшее, что с ней могло случиться. Как она вообще к нему попала, если учесть, кем работает ее отец? На этот раз я внимательнее рассмотрел украшение. Кулон был необычный. С виду маленький круг на цепочке размером с монету, но если вглядеться, то внутри круга угадывался необъятный простор — будто это замочная скважина, подглядывающая в космос. россыпи созвездий, сияние и сине-черная глубина и далекие планеты, которые двигались. Я еле оторвал от кулона взгляд и сунул в ящик тумбочки у своей кровати. Туда же отправил два золотистых шнурка из другого кармана. Вот теперь можно было снимать влажную одежду. Чтобы из грязного и усталого парня превратиться в чистого и усталого парня, у меня ушло полчаса. Я быстро принял душ, переоделся, обработал царапины на лице и осмотрел синяки на теле. Пока я возился, в комнату принесли обед. Эмиль постарался, но самого вахтера я не застал. На подносе стояли миски с едой, благоухая на всю комнату. Бульон, мясное рагу, что-то вроде отбивной... Гарнир из тушеных овощей, салат. Дополнял все это графин с соком и бутылка амброзии. Школьный вахтер принес мне аперитив. Амброзия явно не входила в рацион студентов. Эмиль пожертвовал ее из своего запаса. Золотой человек. Я откупорил бутылку и нехило так к ней приложился, выхлебав сразу половину. Никогда местное пойло не казалось мне таким вкусным. Да что там, это был божественный нектар, пролившийся не только в желудок, но и потекший по сосудам вместо крови. Не удивлюсь, если моя кожа озарилась светом от удовольствия. По телу пронесся жар, и меня немного расслабило. Допив напиток, я приступил к еде. И только сейчас осознал, насколько голоден. Теперь и вкус мяса показался мне чем-то запредельным, будто я сто лет был на диете. Перекусив, я почувствовал себя почти нормальным человеком. Мысли вернулись к прошедшим событиям. Чего только не произошло за последнее время. Я подготовил себя к походу в гнездовье как мог. Узнал кое-что о полумагах, их иерархии и защите города. Заполучил рисунки и карты от Фантея, Натренировал силовое мастерство и поднял себе ранг до четвертой высоты. Даже надавил на Стронга, чтобы он организовал встречу с Дуевелем. Осталось совсем немного — пройти тренировку у директора и обговорить детали поездки с Буфом и Фантеем. Но это будет только завтра. А сейчас я уселся на кровать, по привычке прислонившись спиной к стене, и взял первую попавшуюся книгу с тумбочки «Виды и расы ратников». До нее я еще не успел добраться. Как только мои глаза увидели страницы, заполненные мелким шрифтом, рисунки, схемы, списки и кучу информации, то сразу начали слепаться. Я потер их кулаком и скользнул беглым взглядом по обложке. И тут мороз пронесся по спине. Внизу на переплете я увидел маленькую эмблему — две перекрещенных золотых стрелы. А ведь мне уже встречался этот символ — На заколке, воткнутой в пучок волос на голове профессора Зойта. Вот это новости! пробормотал я, нахмурившись. Самое интересное, что авторами книги были указаны два человека Альмагор Стронг и Руф Зойт. Значит, они вместе изучали ратников их особенности и виды. Может, на этой почве они и поссорились? Не сошлись взглядами на использование призванных воинов? Я снова. Потер глаза кулаками. Итак, согласно книге, всего существовало девять раз ратников. На первый взгляд, не так уж много, но когда я открыл схему их деления на подвиды и боевые перевоплощения, то понял, что поторопился с выводами. Десятки подвидов и перевоплощений. В книге имелись и картинки к каждому виду ратника. Кого там только не было тощие и мускулистые, долговязые и низкорослые, похожие на людей или совсем странного вида. Все такие разные — цвет кожи, форма ушей, носа, черепа, с огромными ногами, неказистые или, наоборот, чересчур изящные, женского и мужского пола. Большие, гобличи, садхары, люди-рыцари. От разнообразия воинов разбегались глаза — Но некоторые названия были мне уже знакомы. Например, раса Байши. Они имели больше 20 подвидов и 38 боевых обликов. К Байши относился ратник Раста Гровера — железная Агвет, широкоплечая девушка, похожая на индианку, лихо управляющая боевыми цепями. Она была древесной Байши с боевым перевоплощением «воин с цепями». Еще были озерные, степные, большие тритоны и много других. Как я понял, от подвида зависели методика боя и оружие ратника. У расы Садхар подвидов имелось столько же, но вот боевых перевоплощений меньше. В основном стрелки или те, кто владел метательным оружием. К примеру, у Сета-Йорго был Садхар с боевым перевоплощением лучник, краснокожий парень по имени Вульф-Птица. Также встречались метатели дротиков, клинков, гарпунов и бумерангов. Были и те, кто мастерски владел арбалетом или духовой трубкой, стреляющей иглами. Были тут и гобличи. Сразу вспомнил соратник Тома Обри панцирный гоблич Хуга Коготь. И не важно, что он зеленорожий уродец, зато сильный воин с булавой и притолстенной брони. Этих гобличей насчитывалось 26 подвидов. Не только панцирные, но и чешуйчатые, желтотелые, бронекосные, гребенчатые, краснобрюхие, узорчатые и дохрена еще какие. Правда, все это я просмотрел вскользь. Больше всего меня интересовал раздел с расой «Люди-рыцари». К ним принадлежала сиун белая сова. В отличие от других рас, людей-рыцарей было немного. Всего четыре подвида – рыцарь-палач, рыцарь-всадник, рыцарь с и рыцарь темного ордена. Самым распространенным был палач, а самым редким – темный рыцарь. В бою люди-рыцари перевоплощались в воинов с мечом, топором, саблями, боевым молотом и прочим рубящим и дробящим оружием. Судя по описанию, к палачам относился Гектор, ратник Тришлаван. А вот Кезарий, воин-директора – был самым редким из своей расы рыцарем темного ордена. В бою он умел перевоплощаться в фантомного воителя, но такая сила давалась только с шестой высотой. Сюн была рыцарем с тотемом. Несложно было догадаться, каким тотемом она обладала, белая сова. Как я понял из книги, тотем защищал и придавал силу ратнику, но самое главное, что на высоких рангах Рыцарь мог призвать свой тотем для боя. Правда, этот навык Сюн получит только на пятой высоте. Невольно представилась картина, как в пылу сражения к сюн присоединяется ее тотем, громадная птица в защитной броне с острейшими когтями, а мой ратник сияет в обновленном белом доспехе. Я погрузился в фантазию настолько, что не заметил, как заклевал носом прямо над книгой. Проснулся я лежа головой на подушке и прикрытый одеялом. Рядом звучали приглушенные девичьи голоса. Ну пожалуйста, Рин, ну пойдем, я так хочу сходить, ну пожалуйста, никто ведь нам не запрещал туда прийти, ну хотя бы посмотреть, Рин, ну Рин, ну пожалуйста, ну Рин. Нет, отрезали сухим и жестким голосом. Я никуда не пойду. Ну нельзя так. Нам теперь в комнате запереться и не выходить, да? Ну и что, что не допустили на экзамен? Ты все равно самое лучшее. Никто на факультете ядов так не старается, как ты. Они все тебе в подметке не годятся. Ты умная, трудолюбивая и очень усердная. Ты прочитала все учебники за первый курс, ни разу не опоздала на занятия, записалась на все факультативы, какие только возможно. Ты делаешь все-все домашние задания, пропадаешь в библиотеке до самой ночи, Ты лучшая по теории и истории ядов. Ты знаешь названия всех лабораторных ингредиентов и природных зелий. На зубок выучила кодекс травника, а ведь он размером с этот стол. Ты самая-самая, Рин. Твои яды и смолы безупречны. По сравнению с тобой все остальные студенты дураки. Следом послышался вздох. Они не дураки, Таби. Они полноценные маги, а мы нет. Что мы можем сделать против природы? Мы родились изъяном, от которого не избавиться. Я могу выучить все, что тут преподают, но все равно не смогу сравниться даже с самым нерадивым учеником с полноценной меткой Райфу. Но ведь у Кира получается? Кира особенный, не такой, как мы. А мы чем хуже? Мы тоже Нобу? Таби, меня поражает твой глупый оптимизм. Ты же знаешь, что ничего не получится. Мы не сможем сделать наши метки другими. Они навсегда останутся половинчатыми. И пусть мои яды и смолы безупречны, я никогда не смогу призвать ядовитого питомца. Никогда. Учитель Пьюко так и сказал. Ты же сама сегодня слышала. — Ну и сдался тебе этот ядовитый питомец, Рин. Лучше начни встречаться с классным мальчиком. Вот и будет тебе ядовитый питомец. — Таби, фу! Что за дурацкая шутка? Давай я научу, как понравится мальчику. А то ты не умеешь. Мрачные выскочки отличницы никому не нравятся. Если бы ты не была моей сестрой, ты бы тоже мне не нравилась. Итак, есть одна фраза, которая сражает всех парней на повал. Знаешь, какая? Сказать? Нет, отстань. «Нурин! Ну, давай скажу! Ну, давай скажу! Нурин!» Какая же ты невыносимая! Ладно, скажи, а потом отстань. Тут главное — подгадать удобный момент — Подходишь к парню, многообещающе оглядываешь его, чтобы мурашки пробрали, а потом произносишь низким голосом «У тебя такие сильные руки!» «Все, парень твой, можешь запаковывать и забирать себе!» «Серьезно?» — Рин тихо рассмеялась. «Ты сама-то в это веришь? Ну, Смайла же получилось! Ты просто понравилась ему, дурочка, его руки тут ни при чем!» «Ну, тогда есть еще один метод. Он точно-точно работает. Итак, подходишь к парню?» Больше я не смог это слушать. Откинул одеяло и сел на кровати, уставившись сонными глазами на сестер Нобу. Облаченные в красную форму квартала Рубрум, те сидели за столом друг напротив друга. Увидев меня, Таби вскочила и указала пальцем на Рин. «Кира, скажи чтобы она согласилась пойти. Ну, скажи!» Я нахмурился и потер лоб. — Куда пойти? Рин поморщилась и мрачно посмотрела на сестру. — Отстань от него, Таби. Ему и без нас хватает проблем. — Нет, ты должна пойти! — Таби всплеснула руками. — Если ты не пойдешь, это будет означать, что ты сдалась. А бы не сдаются. Правда же, Кира? Ты ведь не сдаешься? Вот и мы не будем. От ее верещания у меня сдавило уши. «Так куда надо пойти?» Я уставился на Таби. Був что что-то говорил про мероприятие?» «Да!» — перебила меня Таби, обхватив сестру за плечи. «Сегодня у первого курса нашего факультета экзамен по избранию ядовитых питомцев. Это важное мероприятие, и экзамен пройдут не все. Там будут преподаватели, там будет весь первый курс, а еще студенты-старшекурсники. Рин обязательно должна пойти». Она лучшая ученица первого курса, хоть и пришла на учебу позже. Она знает всю теорию, смешивает яды и смолы, как никто другой. Она все-все знает. Но сегодня учитель Пьюко сказал, что ядовитого питомца ей все равно не видать, потому что у нее метка половинчатая. Питомец ей просто не будет подчиняться. Учитель не допустил нас к экзаменам. Мне-то плевать, а вот Зарин обидно. Я перевел взгляд на Рин. В отличие от Таби, она была здравомыслящей и смотрела на мир без розовых очков, поэтому не питала глупых надежд. Я тоже понимал, что Рин никогда не сможет сделать того, на что способен полноценный маг яда. но что-то в ее взгляде заставило меня сказать совсем не то, что следовало бы. В глазах Рин я увидел надежду. В глубине души она все еще верила в себя и не желала сдаваться. Я поднялся, и, не сводя глаз с ее лица, ответил. — Покажем факультету ядов, на что способны Нобу. Если я пойду на ваши мероприятия, ты пойдешь со мной и Таби? Рин замерла, не зная, что сказать, а Таби затрясла ее за плечи. — Ну, Рин! Ну, пожалуйста! Ну, Рин! Та будто не замечала, как неугомонная Таби ее трясет. Она смотрела только на меня. — Не обижайся, Киру, но... «Разве твое присутствие хоть что-то изменит?» — сказала она глухим голосом. «Думаешь, ядовитый питомец испугается крутого мага и сразу же подчинится мне, потому что я твоя сестра?» Я покачал головой. «Дело не во мне, а в тебе. Вернее, в вас обеих. У меня есть идея. Это лучше, чем сидеть в заперти и ныть о несправедливости мира». Таби перестала трясти сестру за плечи и тоже уставилась на меня. «Кира, ты точно наш брат? Порой мне кажется, что тебя подменили». «Ныть я не хочу», — объявил Арин. «Я хочу себе ядовитого питомца. Даже если не получится, я все равно попробую». Таби взвизгнула и кинулась обнимать сестру. «Мы пойдем! Вот как хорошо! Там будет столько мальчиков, и ты, наконец-то, с кем-нибудь познакомишься. Только не забудь про секретную фразу. Сильные руки, все дела...» «И не забывай улыбаться, не будь такой мрачной!» Рин закатила глаза, но крепко обняла Таби. «Ну и когда ваше мероприятие?» — уточнил я. Обе девушки посмотрели на меня и сообщили хором. «Вообще-то оно уже идет!» Экзамен по избранию ядовитых питомцев проходил на стадионе и начался около часа назад. По дороге туда я никак не мог понять, что на меня нашло, И какого хрена я ввязался в дела Таби и Рин? Кто они мне? Всего лишь девчонки, которые три недели подряд укладывали меня спать и целовали в лоб как маленького, когда я, не помня себя, валился навзничь после тренировки у Буфа. Ну и когда я успел к ним привязаться? Во сне, что ли? Таби всю дорогу трендела про мальчиков и их сильные руки. Рин молчала. Уже рядом со стадионом я понял, насколько это серьезное мероприятие. На входе стояла охрана и двое преподавателей из факультета ядов и смол. Рин, вы все же пришли, улыбнулся первый преподаватель. Седовласый коротко стриженный старик, обвешенный бусами. Я бы огорчился, если бы вас тут не было. Проходите, милая. Он был явно расположен к Рино Нобу. А вот Таби он поприветствовал, взглянув на нее лишь вскользь. Похоже, та не отличалась хорошей успеваемостью. Второй преподаватель, молодой мрачноватый мужчина в темном одеянии, буркнул. «Вы опоздали, так что придется занять места у самых клеток. Надеюсь, вы не боитесь ядовитых животных?» «Маги яда не боятся ядовитых животных, учитель Кроулин», — вскинула подбородок Рин. «Не все маги яда могут похвастаться силой влиять на ядовитых животных». Отрезал мужчина. «А с этим, насколько мне известно, у вас большие проблемы, Эвен-Нобу». Рин сжала кулаки, опять собираясь огрызнуться, но ее остановил старик с бусами. «Не нужно слов, Рин. Докажите делами. Дела весомее слов». Девушка кивнула старику. «Спасибо, профессор Аджа. На второго преподавателя она даже не взглянула, уверенно пройдя к входу в стадион. Пропустив сестер-Нобу, Оба преподавателя уставились на меня. — А вы тоже на экзамен? Вы ведь не мак яда. — Ему везде можно. Это же самый крутой мак из факультета ратников! — выкрикнула Таби. Лучше бы она продолжала трындеть про мальчиков. — Он наш брат! — а это уже выкрикнул Арин. Я кивнул. — Да, я их брат и пришел поддержать своих сестер на экзамене. Это было сказано веско и четко, хотя оба преподавателя и без того отлично знали, кто я такой. Они пропустили меня, но напоследок попросили не вносить смуту в мероприятие факультета ядов. Охрана перед воротами расступилась, и мы, наконец, вошли. Стадион был забит народом. Зрителей собралось много. Студенты сидели в одной части амфитеатра, преподаватели в другой. Также я заметил четырех координаторов, в том числе и Буфа. Та меня в бок. «Киру, смотри, родители пришли. Я так боялась, что они не придут после того, как ты им нахамил и практически послал. Но они пришли. Они ведь не знали, что нас на экзамен не допустят». От известия о родителях во мне все напряглось. Я посмотрел туда же, куда смотрели сестры Нобу, и увидел на самом верхнем ряду уже знакомых людей. Крепкий смуглый мужчина и светловолосая хрупкая женщина. Тюдор и Сибилла Нобу. Они сидели среди других родителей. С ними даже кто-то порой разговаривал, хотя по их напряженным лицам все равно читалось, что им здесь не по себе. Они ощущали себя изгоями, как обычно. «Мама! Папа! Мы здесь!» Таби помахала рукой, привлекая к себе внимание. «Мне же захотелось провалиться сквозь землю». Две сестры стояли по обе стороны от меня и махали родителям, а я, как идиот, замер на месте. Весь зал уставился на нас, будто на сцену вышли мировые звезды. Не хватало еще прожекторов, аплодисментов и салюта. Родители Нобу, увидев нас, помахали в ответ. Женщина заулыбалась, с теплом, оглядев нас троих. Я же встретился взглядом с Тюдором. Он прищурился, но злости или обиды не выказал. Мужчина коротко кивнул, приветствуя своих детей. Рин неожиданно стиснула мою ладонь. Киро, я не должна их подвести», — зашептала она. «А если я провалюсь у всех на глазах, это будет такой позор для родителей». Я сжал ее холодные пальцы. «Просто сделай все, что в твоих силах. Провалишься ты или нет, они все равно будут любить тебя». «Правда?» Рин посмотрела на меня так, будто я открыл ей неведомую истину. И тут чертова Таби стиснула мою вторую руку. Киро, мне жутко!» «Нет, ну это уже было чересчур. Я что, им нянька?» Я быстро высвободил обе руки и прошел к ближайшим свободным местам. Сестры засеменили следом, перешептываясь о том, какое это важное мероприятие. Оно действительно было важным — Судя по тому, что у края стадиона за столом сидела экзаменационная коллегия в черных мантиях. Она следила за соблюдением всех правил экзамена. Все строго. Мы уселись в кресло крайнего нижнего ряда прямо перед полем стадиона, покрытого песком. От зрительского зала его отделяла высокая сеть из магметалла, а за ней располагались стеклянные короба, все одного размера, примерно с бочонок. От каждого ящика тянулись лески, открывающие задвижки. Похоже, здесь собрали всех самых неприятных тварей, каких только смогли найти. Меня аж мороз пробрал от вида этого громадного серпентария. Змеи, скорпионы, пауки, лягушки, жуки, летучие мыши, странного вида гусеницы, кого тут только не было. Рин во все глаза уставилась на стеклянные ящики. «О, смотрите!» Леданские кобры! Какие красивые! А вон там красные пустынные скорпионы! И черные императорские гадюки!» — подхватила Таби. «И огненные муравьи, и лягушки-убийцы! Рин, смотри! Есть даже мохнатые зловонные тарантулы! Вон там, видишь?» «Вижу», — вздохнула Рин. «Вот бы мне хоть кто-нибудь из них подчинился». В это время на поле стадиона появились трое первокурсников, двое парней и одна девушка. «Смотрите», — зашептала Таби, закусив губу, — «там мой Майло». Я поморщился от досады. Когда вдруг Майло Зильевар успел стать ее Майло? Трое студентов встали посреди серпентария, и впервые я наблюдал у Зильевара такую серьезную физиономию. Он сосредоточенно оглядывал стеклянные ящики с ядовитыми тварями, будто пытался подчинить их всех сразу, но чаще смотрел на короб с крупным мохнатым пауком. — Какой он все же хорошенький! — мечтательно выдохнула Таби. — Да, хорошенький, — подхватила Рин. — Я бы тоже себе такого паука хотела. — Я вообще-то промайла? Рин скривилась. — Ты можешь думать о чем-то, кроме мальчиков? — — Вы и так, Смайла, по углам постоянно жмётесь, аж тошнит. Я хмуро уставился на таби. — Не понял, что вы делаете по углам? — Мы только целуемся, — начала оправдываться та. — Ничего больше, Кира, все целомудренно, а не как у тебя. До сих пор помню, как три шлаван, помятая от тебя, тогда пришла. Будто ты ее всю ночь... Она осеклась, увидев, как моя ладонь, лежащая на колени, красноречиво сжалась в кулак. «Ее, кстати, после ночи с тобой как подменили», — добавила Таби. «Она тренируется днями и ночами. Со стадиона не вылезает. Мы ее спящей только видим. А недавно она сказала, что по окончании школы пойдет служить в армию Атласа. Генерал Лаван планирует формировать несколько элитных отрядов из лучших выпускников Тронстронга». «Вы можете заткнуться?» — вдруг зашипела на нас Рин. «Лучше посмотрите, как маг избирает себе ядовитого питомца. Это же так круто!» Я и Таби как по команде уставились на поле стадиона. К трем студентам вышел преподаватель. Низкорослый мужчина в очках и с огромной плешиной на голове. Остатки его рыжих волос топорщились в стороны, как пакля. Он тоже был в черной мантии, как и люди из коллегии. В руке мужчина держал копье-гарпун. «Учитель Пьюко!» выдавил Рин мрачно посмотрев на мужчину. «Это он сказал мне, что я не смогу подчинить питомца, потому что неполноценное, но и не допустил к экзамену». Пьюко оглядел сначала зрительский зал, потом коллегию. Затем перевел строгий взгляд на ящики с животными и только после этого обратился к трем студентам. «Готовы ли вы принять силу одной из этих ядовитых тварей? Не все маги могут это сделать», Но если у вас получится, то избранный питомец останется с вами на всю жизнь. Сейчас вы близки ко второй высоте, и как только получите ранг, сможете пользоваться уникальной ранговой техникой и призывать ядовитого питомца к бою. Я останусь здесь для контроля и вашей безопасности. Итак, ученики, готовы?» Студенты кивнули. Выглядели они напряженными. Пьюко махнул рукой, подавая сигнал. Лески натянулись, и на стеклянных ящиках открылись задвижки. Зал зааплодировал. «Майло, покори их!» — выкрикнула Таби. «Я в тебя верю, да!» Уловив знакомый голос, Майло глянул в нашу сторону и отыскал глазами Таби. Он улыбнулся и подмигнул девушке, но тут заметил меня. От удивления Майло замер, приоткрыв рот. «Не отвлекайся, а то покусают!» — крикнул я ему, усмехнувшись. Он тут же показал мне средний палец. Часть зала, где сидели студенты, моментально отреагировала смехом. Майло шагнул к ящикам, выставив правую руку с меткой, будто показывал ее тварям и заодно гипнотизировал их. Другие ученики сделали то же самое. Они разбрелись по полю стадиона, бесшумно ступая по песку и выбирая себе питомца. Девушка подошла к ящику с черной гадюкой. Та выскользнула из короба и приподняла голову, уставившись на студентку. Теперь непонятно было, кто кого гипнотизирует. Зал замер в ожидании. Прошла минута, и гадюка подползла ближе. Студентка наклонилась и произнесла. «Ты будешь Катрин, а я буду твоей хозяйкой. Отныне мы неразлучны». Змея склонила голову. Ее черная кожа медленно покрылась серебристой глазурью, потрескалась и осыпалась на песок. Приняв мага, гадюка переродилась и стала чем-то вроде полупризрака. Девушка встала на одно колено перед ядовитой тварью и протянула ей ладонь. Змея, как дрессированная спиралью, обвела руку своей хозяйки и исчезла. Под громкие аплодисменты девушка поднялась с колена и поклонилась залу. «Поприветствуем нашу ученицу Мэрион Экли и ее черную императорскую гадюку Катрин», — объявил учитель Пьюко. «Сегодня это уже седьмой маг яда, покоривший ядовитого питомца. Мои поздравления, Мэрион!» Таби насупилась, провожая взглядом уходящую со стадиона девушку. «Наша Рин все равно лучше, чем эта выскочка Мэрион». Рин ничего не сказала, но было видно, что после выступления Мэрион Ее решимость заметно уменьшилась. Майло продолжал присматриваться к мохнатому пауку, но тот почему-то не вылезал из ящика. В это время второй парень застыл у короба с леданскими кобрами и что-то им зашептал. «Что он делает?» — ахнул Арин. «Так нельзя делать! Это опасно!» И тут учитель Пьюко сделал выпад и, молниеносно размахнувшись, отправил копье-гарпун в сторону ящика с кобрами — Это была нечеловеческая реакция. Кобра бросилась на студента, раскрыв пасть и поднявшись на уровень его лица, но тварь сшибла копьем-гарпуном прямо в воздухе и пришпилила к земле одним точным ударом. Змея погибла на месте, а парень в ужасе отшатнулся от ящиков. «Григорио Лью не смог покорить ядовитого питомца!» — рявкнул на весь стадион Пьюко. Зал все равно зааплодировал. Студент опустил голову и покинул поле стадиона, усевшись на трибуны к другим студентам. — С леданской коброй нельзя было шептать. Они глухие, — сказал Арин. — Они живут в полупустынях и очень чувствительны. Нужно было заворожить ее шуршанием песка и тихим постукиванием ноги по земле. Девушка вдруг закрыла лицо ладонями. — Я провалюсь так же, как Лью. У меня нет шансов, Кира. Давай уйдем. Она вдруг вскочила, но я тут же ухватил ее за руку и усадил обратно. Теперь все внимание зала сосредоточилось на Майла. Парень заметно нервничал, его лоб блестел от пота, а пальцы подрагивали от напряжения. Он продолжал гипнотизировать мохнатого паука, а тот замер в своем стеклянном ящике, будто не замечая, что к нему все ближе подходит человек. Учитель Пьюко приготовил копье. Зал замер в тишине. «Ну давай, Майло, ты сможешь», — прошептала Таби, сложив ладони в молитвенном жесте. Наконец тарантул пошевелился и двинулся прямо на Майло. Он пробежал по песку и остановился в воинственной позе, выставил передние лапы и растопырил хелицеры. Вокруг него образовалось красноватое облако. Оно было совсем небольшим, но даже я почувствовал, как завоняло в зале. От едкого запаха даже в горле запершило. «Ну уж нет, Томми, ты не на того напал, дружище», — вдруг сказал ему Майло, не переставая при этом гипнотизировать Тарантула взглядом и не опуская руку с меткой. «Поверь, я могу быть более вонючим, чем ты. Да ты сдохнешь, если я посажу тебя в свой носок. Ты не так крут, как думаешь». Тарантул опустил передние лапы и будто прислушался. Майло наклонился ниже, заглядывая в зернистый паучий глаз. «Ты будешь Томми, а я буду твой хозяин. Отныне мы неразлучны». Паук поджал лапы, и его, как и гадюку, покрыла серебристая глазурь. Покров потрескался и осыпался, а перед Майло предстал полупризрак Тарантула. «Ну, привет!» — улыбнулся парень, встал на одно колено и протянул ладони навстречу твари. Паук взобрался ему на руку и исчез. Довольный собой, Майло поднялся во весь рост и уставился на зал — Ну, а тот взорвался рукоплесканиями и свистом. Зельевар, зельевар, зельевар! проскандировала трибуна с первокурсниками. Поприветствуем нашего ученика Майла Олафера Оскара младшего и его мохнатого зловонного таранту Латомми, объявил учитель Пьюко. Это восьмой маг среди первого курса, покоривший ядовитого питомца. Мои поздравления, Майла. Е! Yeah! Тот поднял кулак вверх, и зал снова взорвался восторгом. Рин хмыкнула. «Твой Майло слишком любит внимание, Таби. Я бы не стала рассматривать такого парня в качестве жениха. Это неразумно». Таби даже не услышала. Она вместе со всеми орала «Зельевар! Зельевар!» и размахивала руками. После Майло вышла еще одна тройка студентов, но никто из них так и не покорил питомца. Учителю Пьюко пришлось защищать одного ученика от летучей мыши, а остальных от атаки красных муравьев. Потом была еще одна тройка и еще одна. Пьюко зорко за ними наблюдал, как и коллегия. Зал то аплодировал, то замирал в напряжении. В итоге из 30 оставшихся студентов своих питомцев обрели только 9 первокурсников. Всего же новым навыком обзавелись 17 студентов. «Провалов было много, и каждый такой провал Рин комментировала. А я все больше поражался, как много она знает о ядовитых животных Атласа, Юбриона или Дана». Она замечала ошибки, которые допустили студенты, и говорила, что нужно было сделать, чтобы животные покорились или хотя бы восприняли мага рядом с собой. Когда все допущенные к экзамену студенты первого курса прошли через поле стадиона, задвижки на стеклянных коробах захлопнулись — И Пьюко объявил. «Уважаемые Адами и Эвен, экзамен для первого курса завершен. Примите мои поздравления. Это новый этап вашего...» И тут я поднял руку и встал, чтобы меня было видно. Учитель смолк и с недовольством уставился на меня через сеть. «Что вам угодно, молодой человек? Надеюсь, у вас слишком важное дополнение, раз вы осмелились меня перебить». Все внимание зала снова было обращено только на меня и сестер. Затылком я ощутил, как на меня смотрят Тюдор и Сибилла Нобу, и как они краснеют от стыда. Их сын снова выкинул очередную хрень. Я кивнул учителю и громко произнес. «Извините, адами Пьюко, но не все студенты первого курса прошли экзамен. Остались Таби и Нобу». От такой наглости глаза учителя полезли на лоб. Они не допущены к экзамену. Я не допустил их. По какой причине? Мужчина покосился на коллегию и отчеканил. По причине неполноценной метки. Дайте моим сестрам шанс. Допустите их к экзамену, Адами Пьюко. Они имеют такие же права, как и остальные маги. Пьюко прищурился и стиснул копье так, будто собирался защищаться им от меня. Это невозможно. По какой причине? Он готов был меня разорвать. «По причине неполноценной мятки!» — рявкнул он, чуть не сорвав голос. От напряжения его рыжие волосы пакли, будто стали еще лохмаче. Тут неожиданно с места поднялся Майло. «Допустите их к экзамену, учитель!» За ним поднялись еще двое студентов. Среди них была и та самая Мэрион, с легкостью покорившая императорскую гадюку. «Допустите их к экзамену, учитель!» Пьюко нахмурился. Один за другим студенты поднимались со своих мест. Не только первый курс, но и остальные. Вставали даже те, кто провалил экзамен. Они уже ничего не требовали, а молча поднимались с мест и смотрели на Пьюко. Тот опустил копье, в растерянности оглядывая зал. Родители, сидящие на другой трибуне, смотрели на своих детей в недоумении, явно не понимая, что это за саботаж и какого черта их дети вдруг вступились за неполноценных магов, которых из-за людей-то не принято считать. И тут на родительской трибуне встали еще двое — Тюдор и Сибила Нобу. «Допустите их к экзамену, учитель!» Наверное, это был первый раз, когда они что-то потребовали для своих детей. Увидев, что происходит вокруг, Таби и Рин тоже встали, но повернулись не к учителю Пьюко, а к залу. Обе девушки замерли со слезами на глазах. Учитель в это время искал поддержки у коллегии и с облегчением улыбнулся, когда из-за стола поднялся тот самый невзрачный старик с бусами, который пропускал нас на входе. А ведь я даже не заметил, как он оказался в коллегии. Его ответ был однозначным. «Общим голосованием мы допускаем Таби и Ринобу к экзамену. Продолжайте свою работу, Адами Пьюко». Улыбка слетела с лица учителя, ему пришлось сдаться. Он кивнул и глянул на сестер Нобу. «Пройдите на поле для сдачи экзамена, ученики. Ядовитые животные в вашем распоряжении». Рина снова ухватила меня за руку. «Киру, я боюсь, я не смогу». «Сможешь», — прошептал я. «Только делай все в точности, как мы обсуждали, поняла?» «Вы передумали, Эвен-Нобу!» — громко спросил учитель Пьюко. «Вы можете отказаться, если испугались!» Рин отпустила мою руку и зашагала к ящикам с ядовитыми животными. «Нет, не испугались!» Таби бросила на меня тревожный взгляд и отправилась за сестрой.